Глава 19. Внутри лежал Абеншар и две черные статуэтки шутов с бубнами. Эл взял артефакт и провел затянутым в перчатку большим пальцем по рельефной поверхности. Амулет представлял собой небольшой медный диск, справленным в центр изумрудом, внутри которого пульсировал крошечный желтый огонек. Сверху имелось кольцо, через которое был продет тонкий кожаный шнурок чтобы амулет можно было носить на шее как медальон. Талисман назывался Абеншар, ловец огня. Он принадлежал когда-то Иншибану, первому жрецу культа Шура, бога смерти. По легенде великий маг выплавил его в жерле одного из южных вулканов, наделив способностью собирать и концентрировать огонь, его жар и разрушительную силу. В руках злого чародея Абеншар становился страшным оружием. Теперь им владели служители Итинель, богиня огня. Его похитили из главного храма примерно месяц назад. Жрецы Аштора не оставляли попыток вернуть талисман, созданный одним из их могущественнейших колдунов. Элланани наняли вернуть реликвию? Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы ашторцы завладели ловцом огня. И теперь оставалось только выбраться с острова. Убрав талисман в карман, некромант вышел из комнаты и прислушался. Было тихо. Он начал спускаться по витой лестнице, думая о том, сколько всего может оказаться в замке стражников, сражаться с десятками воинов ему нисколько не хотелось. Эл прошел по замку, никого не встретив, Откуда-то с верхних этажей несколько раз донеслись крики, но ни один человек не преградил некроманту путь. Легионер добрался до центральной лестницы. Он не знал другого выхода, кроме этого и потайного, но возвращаться озером не хотелось. Эль спустился на первый этаж в огромный холл, стены которого были увешаны бумажными шпалерами с искусно нарисованными водяными красками воинами в громоздких доспехах. Какие насила знать княжество Мэйн? Все были снабжены каллиграфическими надписями на местном языке. Эл подошел к массивной двери, толкнул одну из створок и вышел из замка. Перед ним, выстроившись полукругом, стояло не менее сорока воинов с арбалетами и обнаженными катанами. В узких черных глазах ясно читались ярость и решимость любой ценой не дать убийце Джоу Янсо уйти живым. Демоноборец вздохнул и огляделся. Небо было совершенно черным, с него стеной падал дождь, пахло мокрой землей и ночными цветами. Раз его не застрелили сразу, значит, хотят взять живым. Большая ошибка, о которой стражники еще не знают, Эл нарочито медленно стянул зубами перчатку и сунул руку в карман. Нащупав талисман, он мысленно установил контакт с энергетической армирующей решеткой, невидимой, но пронизывающей все пространство вокруг. Некромант отобрал нужные нити и начал уплотнять их, связывая в пульсирующие жгуты. Один из воинов заметил, что полез в Карман резко крикнул остальным, привлекая внимание. Несколько воинов бросились в атаку, размахивая катанами. Демоноборец наборец вынул абаншар и серией точных выпадов отбросил нападавших назад. Прошло несколько секунд, в течение которых он закончил создавать вокруг себя защитную сферу из сгущённого воздуха. Бандиты надвигались на него стеной, держав в прицеле арбалетов. Поздно. Эл поднял абаншар, держа его в вытянутой руке. Противники недоумённо переглянулись. Один из них что-то прокаркал на местном наречии. Легионер начал быстро читать заклинания. Отправляясь за абеншаром, он позаботился о том, чтобы изучить, как с ним управляться. Решив, что чужак обращается к ним, бандиты несколько секунд внимательно вслушивались. Этого времени вполне хватило, чтобы активировать силу талисмана. Абеншар вспыхнул ослепительным солнечным светом. Не обладая L удивительными глазами совы-мутанта, он даже зажмурившись, был бы ослеплен на некоторое время. Бандиты же с воплями завертелись на месте, некоторые попадали на землю, другие в панике помчались наугад прочь. Эл обвел взглядом поле боя. Все противники были повержены. Он мог бы перебить их, но некромант не любил убивать без необходимости. Он не был щепетилен или милосерден, просто не видел в этом смысла обрав Абеншар, Эл пошел через парк туда, где оставил лодку. По дороге ему не встретился больше ни один стражник. Похоже, они все собрались перед замком. Дождь стал немного слабее, ветра почти не было. Эл поднялся на стену и посмотрел на море. Оно было беспокойно. Волны с шумом бились о подножье острова, при других обстоятельствах Демонаборец никогда бы не поплыл при такой погоде, но выбора не было спустившись, по вбитым в стену штырям, он вошел в воду и поплыл. Через некоторое время легионер выбрался на каменистый островок и обернулся. Шима казался чернильным пятном, его очертания почти терялись в пелене дождя и на фоне темного неба. На острове остались мертвецы и те, кто готов был умереть ради того, чтобы за них отомстить. Стоило ли это того, чтобы Абеншар не попал в руки черного мага? Эл считал, что да. Дождь становился все сильнее. Вдалеке раздавались глухие раскаты грома. черное небо рассекало тонкое, как лезвие катаны, молния. Нужно было убираться и поскорее. Спустив лодку на воду, Эл поплыл прочь от замка Синего Тигра. Глава 20. Когда Рокбелт открыл глаза, то первым, что он увидел, был размытый силуэт Колмера, склонившегося над ним и пытавшегося привести его в чувство. Постепенно в голове прояснилось. Пелена рассеялась, и он остановил взгляд на темно-зеленой горе, возвышавшейся за спиной лесовика. Это ящер спросил он, сам не веря своим глазам. — "Да", Колмер оглянулся. "Не знаю, как тебе удалось, но ты убил его, сокрушил морского змея. Погонщик и лучник разбились", он указал на изуродованные трупы двух пиратов, лежавшие неподалёку. "Но бой ещё не окончен. Долго я в бессознании был. Несколько минут. За это время нам удалось проломить из катапульты голову ещё одному ящеру, но остальные раскидали в трёх местах засеку и пролезли в бреши. Если они доберутся до метательных машин, все пропало. Помоги мне встать. Рок бельта пёрса на Найгдар, переливавшийся в его руке багровыми и огненными всполохами. Он чувствовал небывалую мощь, заключавшуюся теперь в мече. Кажется, фламберг поглотил жизненную силу морского змея, сказал он неуверенно, глядя на змеящийся клинок. «Полагаю, он может сделать то же самое и с остальными чудовищами, Но посмотри, чего тебе это стоило, возразил лесовик. Ты едва не погиб. Упасть с такой высоты и не разбиться тут нужно редкое везение. Другого раза не будет. "Вот именно", сказал Рокбальд, осматривая себя, чтобы убедиться, что ничего не сломано. Потому что больше я не собираюсь действовать так глупо. Достаточно просто погрузить Фламберг в плоть ящера и меч сам убьёт его. Необязательным метить в голову и совершать полёты. Тогда нам нужно подобраться к остальным чудовищам. Возьми моего коня, так будет быстрее. Не нужно, мне подойдёт и этот. Рокбальд поймал под подусцы пробегавшего мимо скакуна, лишившегося седака. Вдвоём с Колмером они начали прорубаться к другому ящеру. Если бы не вливающиеся в Рокбальда силы из меча, им пришлось бы туго. Колмер был ранен в руку, боевой молот едва не раздробил ему кости. Оказавшись наконец возле змея Рокбальд на скаку погрузил в чудовище Найгдар. Тот на удивление легко проходил сквозь покрытые крепкой чешуёй тела. В этот же момент на спину монстра со свистом упал огромный камень, пущенный одной из катапульт. Ящер присел, покачнулся, его задние ноги бессильно подогнулись, снаряд, судя по всему, сломал ему хребет. Рокбальда отбросило назад, он слетел с лошади, но не выпустил меч лезвие которого по-прежнему оставалось змеи. По клинку текла энергия, жизненная сила ящера, из раны валил едкий черный дым, горела кровь чудовища. Сверху к Крогбальду метнулась голова, но на полпути запрокинулась и грохнулась на землю, раздавив погонщика вместе с лучником. Он мёртв, восторженно воскликнул Колмер, потрясая мечом. Рогбальд извлек Найгдар и огляделся. Лесовики теснили пиратов повсюду. Одного змея завалили камнями, с другого сняли стрелами наездника, и ящер топтался на месте, яростно щелкая зубами, и хватает то пирата, то лесовика, поднимая их в воздух и проглатывая вместе с доспехами и оружием. Три оставшиеся боеспособными змея перелезали через засеку, расширивая защитников. В них редко попадали камни, слишком маленьким было расстояние от катапульд до целей. Рогвиль вскочил на коня и помчался к ящерам, срубая головы попадавшимся на пути пиратам. За ним следовали Колмер и ещё несколько пробившихся к ним рыцарей. Они почти достигли первого из уцелевших ящеров, когда дорогу им пересёк большой вражеский отряд во главе с Гранкнехом. "Это ты!" воскликнул Колмер, узнав предводителя армии противника, и пришпорил коня. Он направился к врагам, размахивая мечом. Ему навстречу выступили воины с палицами и дубинами. Лесовик на ходу отрубил одному пирату голову, другому руку. "Ты ответишь за смерть короля Харданея", крикнул он Грангнеху, стоявшему в окружении своих воинов с огромным каменным молотом в руках. Объезжай их, Рокбальд повернул своего скакуна вправо, чтобы обогнуть отряд предводителя вражеской армии и подобраться к ящеру. Но Колмер не слушал его. Вместе с другими рыцарями он устремился к Гранкнеху, пути вступая в схватку с его воинами. Некоторых лесовиков свалили с лошадей, но остальные раскидали пиратов и оказались рядом с Гранкнехом. Огромный, закованный в броню воин стоял спокойно, только его налитые кровью глаза свидетельствовали о том, что ему не терпится вступить в бой. «Прячешься за спины своих псов, выкрикнул Колмер, отбивая удар палицы и рассекая очередному противнику лицо. Обливающийся кровью пират упал на землю, и его тут же затоптали конями. С рычанием Гранкнех замахнулся молотом, и что было сил метнул страшное оружие в Колмера. Глаза лесовика на секунду расширились от удивления и неожиданности. Каменная глыба ударила его в грудь, расколола панцирь и сбила рыцаря с лошади. Бергаты торжествующе завопили, их войско собиралось вокруг Гранкняха, который, выхватив из рук стоявшего рядом бойна дубину, устремился к поверженному врагу. С остальными воинами он раскидал других лесовиков. Рокбальд видел, как Гранкнях отшёрнул дубину, подобрал свой молот, светившийся ярким оранжевым светом. Высоко занес его над головой и опустил на шлем лежавшего без сознания Колмера. Уже не будучи в силах помочь, Рокбольд стиснул зубы, заставил себя отвернуться и ринулся к переползавшему укреплению ящеру. Он сбил конем подвернувшегося пирата, на ходу полоснул змее по ноге, а затем вогнал Найгдар монстру в бок. Чудовище заревело и загнуло шею, пытаясь увидеть своего противника. Стрелок в люльке натянул тетиву, но не мог выстрелить, ибо я очёрматал головой, разевая пасть и судорожно глотая воздух. Его сила перетекала в Рокбальда, мгновенно ощутившего себя непобедимым. Его обривали ярость и гнев, а главное жажда убивать. Он выдернул меч из рухнувшего на развороченную засеку монстра. Фламберг полыхал переливающимся огнем и гудел от нетерпения. Драгоценный камень, вправленный в гарду, раскалился и источал ярко-голубой свет. Повернув коня, Рокбальд погнал его к окруженному своими воинами Гранкнеху, устремившемуся к укреплениям. Пираты заметили его и подняли оружие, но Найгдар срубал их словно коса гуляющая по лугу. Через полминуты Рокбальд оказался перед Гранкнехом. От на удивление ловко увернулся от сияющего клинка, нырнул лошади под брюхо и оказавшись позади Рокбальта, обрушил молот на конский круп. Животное мигом свалилось, а всадник покатился по траве, сбив с ног какого-то зазевавшегося пирата. Рокбальд поднялся быстро, но Гранкняг уже был рядом. Молот просвистел перед лицом отпрянувшего человека, затем едва не переломал ему ребра. Рокбальд не пытался отбивать удары. Пират бил слишком сильно. К Грантнеху присоединились другие пираты. Они теснили Рокбелда, который быстро пятился, несмотря на то, что Найдар тянул его в бой требуя крови. Зальдор, клич раздался совсем рядом, и на пиратов обрушился Рэмдел во главе небольшого отряда всадников. Быстро перебив большинство врагов, они разогнали остальных, а Грантнеха окружили плотным кольцом. Лесовик приветствовал Рокбальда жестом, тот ответил ему благодарно кивнув. Рейдсери подняли мечи, сжимая вокруг ненавистного им предводителя пиратов кольцо, но Рокбальд не стал наблюдать за расправой. Оглядевшись, он увидел неподалеку коня, лишившегося седака, и побежал к нему. Животное подпустило его и позволило сесть верхом. Рокбальд, чувствуя в себе силу убитых ящеров и людей, помчался к ближайшей бреши в засеке, чтобы настигнуть перелезших через нее чудовищ. За укреплениями он увидел, что почти все пираты мертвы, а монстры движутся к катапультам. Приспоривско куна Рокбальд направился к одному из них. Но расположившийся в кожаной люльке на голове змея-стрелок заметил его и пустил стрелу. Длинная жало впилась лошади в глаз, и она на всём скаку куркнулась вперёд, вышвырнув Седака из седла. Рокбельд описал дугу, тяжело рухнул на бок, ощутил резкую боль в руке. Выругавшись, он встал на колени, затем, опираясь на меч, поднялся. Энергия толчками вливалась в него, в голове шумела, перед глазами курилась мутная пелена. Покочнувшись, он начал падать, но чьи-то руки подхватили его. Рокбальд сделал попытку вырваться и потерял сознание. Второй раз. за день.